Будда вождь Бондо. Будда уже два года вождь племени Бондо. Небольшого роста, коренастый, с мрачноватым взглядом, он медленно выговаривает слова, тем самым придавая им необходимую значительность. Моя первая встреча с ним была несколько необычной. Я пробиралась поздно вечером в кромешной тьме к своему домику. В таких случаях всегда нужен фонарь, и он у меня был — Внезапно на тропинке передо мной возникла фигура человека. Я осветила его фонарем, и он прикрыл глаза рукой. Человек держал великолепный лук, оплетенный тонкими полосками кожи. Середина его была обтянута тигровой шкурой. Я остановилась не в силах отвести взгляда от этого уникального лука, и только некоторое время спустя я заметила, что человек также пристально смотрит на мой фонарь. «Обменяемся?» — спросила я. Владелец лука взял фонарь, щелкнул несколько раз выключателем, посветил на кроны ближних деревьев и прищелкнул от удовольствия языком. «Возьми лук», — сказал он, — «но знай, это все равно, что я отдал тебе жену». «Что же, ты теперь остался без жены?» «Да нет», — засмеялся он, — «у меня дома есть еще две жены, настоящие, но лук был самой любимой женой». Я подумала, что будь у меня автомобильная фара, он, очевидно, отдал бы за нее в придачу к Луку и своих настоящих жен. Так состоялось наше первое знакомство. На следующий день я узнала, что стала обладательницей Лука вождя племени бонду Теперь, как только становилось темно, вождь брал фонарь, выходил за дерево заросли и начинал светить в разные стороны. Я со страхом наблюдала за этими развлечениями. Я боялась, что кончится батарея, и тогда мне придется вернуть лук Будда Мудули. Но фонарь с честью выдержал испытание. Потом я познакомилась с обеими женами Будда Мудули. Это были уже не молодые женщины, явно старше вождя. У каждой из них в просторной хижине Будда Мудули было по отдельной комнате. Вождь соблюдал строгую и справедливую очередность в посещении своих жен. Жены не ссорились и каждое утро дружно шли на его поле. Будда тоже шел, но нередко обязанности правителя племени отвлекали его от семейной трудовой повинности, и обе жены оставались на поле одни. Когда не было таких обязанностей, Будда просто садился на тропинке, на полпуси к полю и о чем-то размышлял. Чаще всего он играл со своей пятилетней дочерью. Но все же бывали такие дни, когда вождю Бонда приходилось гнуть спину на поле. Это случалось тогда, когда у Будда Мудули не было настроения править племенем. Отвлечь его в такие часы от работы было безнадежным занятием. Он делал вид, что ничего не слышит и не понимает. Но как только просители удалялись, вождь вспоминал о своих отцовских обязанностях и шел на поиски дочери. Как и любой вождь, Будда Мудули должен был разрешать споры. Споров у Бонда было много, и они очень утомляли вождя. из за этих споров он даже хотел отречься от престола. Но племени не суждено было пережить правительственный кризис и период политических смут. Однажды вождю пришла в голову счастливая мысль. Он часто видел, как бездельничают полицейские в белом домике на окраине Мудалипады. Когда не было происшествия уголовного порядка, а их все-таки даже у Бонда бывает немного, полицейские дремали в тени манговых деревьев или развлекались охотой в джунглях. Такое откровенное безделье на виду всего племени не давало покоя вождю Бонда, и мысль, которая посетила его в тот день, своей простотой и мудростью поразила его самого. Но Будда Мудуля — человек осторожный, и он решил выждать Нужен был какой-нибудь инцидент. Что же касается инцидентов, то племя Бонда никогда не заставляет себя долго ждать. Как-то у хижины вождя остановились два Бонду. Даже в присутствии Будда-Мудули они продолжали доругиваться. Слова, которые при этом употреблялись, в цивилизованном обществе называются нецензурными. «Что случилось?» — недовольно спросил вождь. Он только что плотно поужинал. Если ужин дружно готовят две жены, он всегда бывает обильным и вкусным. После такого ужина настроение у человека благодушное, и у него нет охоты лезть в чужие дела. Вождь, правда, ждал какой-нибудь ссоры, но не думал, что это произойдет после ужина. — Вот, лачмикер Шани, — запричитал один из Бонда, — украл у меня корову и рис. — Нет, Наико. Наику, титул вождя Бондо. «Ты послушай, почему я это сделал?» «А он...» Но вождь прервал их обоих вопросом. «Вы зачем ко мне пришли? Чтобы я разбирался в ваших спорах, да? Я вам кто, вождь или полицейский? Отвечайте». Спорщики от неожиданности смолкли. Они стояли перед вождем и переминались ноги на ногу. Будо Мудолей выдержал положенное время, а потом снизошел к подданным. «Идите в полицию, я тоже пойду с вами». И хотя вождю после сытного ужина хотелось спать, любопытство превозмогло. Уж очень интересно было узнать, как полиция будет реагировать на его затею. Полиция реагировала так, как положено полиции. Инспектор важно селся и стал допрашивать виновника и пострадавшего. Будда Мудуля сидел на корточках на полу и торжествовал. Полиция, ни о чем не подозревая, сняла с него, вождя Бонда, весьма утомительную обязанность. С того дня работы у полиции прибавилось. Теперь полицейский инспектор, потея и ругаясь, разрешал очередной спор или ссору. А вождь Бонда дремал в тени мангового дерева, изредка зорко посматривая в сторону полицейского участка. Но у Будда Мудули был и свой конфликт. Даже инспектор не мог его разрешить. Для этого требовалось совещание на высшем уровне. Дело в том, что с некоторых пор в районе Бонду был введен орган местного самоуправления — Панчаят, И председателем Панчаята стал Лачми Мудули, самый богатый человек в модуле пади Личность отпетая. Это признают и сами бонду Если уж говорить об убийствах, то Лачми Мудули переплюнул многих. Что же касается грабежей, то в них Лачми Мудули своего рода эксперт. У вождя есть свои представители в деревнях, деревенские старейшины. У лачмимудули тоже есть представители члены панчаята. В племени установилась своеобразное двоевластие, и это очень тревожило будамудули. Приезжающие иногда к бонда чиновники обращались к лачмимудули. В такие моменты вождь бонда, сохраняя достоинство, сидел в стороне, лишь временами бросая недобрые, ревнивые взгляды на приехавших. А лачмимудули не скрывал своего торжества. Проводив недолгих гостей, он начинал перед всеми хвалиться. «Вы думаете, что вождь Бондо Будда Мудули? А к кому приезжает правительство? Ко мне, к Лачми Мудули. Я вождь, а не он!» Публично произнеся направленную против вождя речь, лидер оппозиции довольно идет к своей саговой пальме. Сала придает ему смелости, и он ищет личного столкновения — с традиционным правителем. Но буда Мудули старается избегнуть столкновения. Он гордо удаляется в свою хижину, и на ее пороге, скрестив руки в металлических браслетах, возникают обе жены. Лидер оппозиции опасливо косится на браслеты и ретируется. Но после этого его оппозиционные речи еще долго раздаются в Мудалипаде. Однако чиновники приезжают редко. А церемонии и праздники у Бонда бывают часто, и тогда вождь берет реванш. Ему помогают салоп и красноречие. Будда Мудули несет на себе бремя обязанностей, завеченных предками вождям Бонду. И когда он их выполняет, в отличие от других обязанностей с большой охотой, никто, даже лач Мудули, не смеет сказать, что в племени есть другой вождь. На праздниках и церемониях только один вождь — Будда-мудули. Это по его указанию начинаются праздники. По его разрешению Сиса совершает пуджу. По его знаку приводят жертвенных животных. И тогда лидер оппозиции молчит. У него пропадает охота к речам. Он боится гнева богов. и мести духов умерших. В таких случаях правительство не поможет. Здесь действуют свои древние законы и традиции, и их надо соблюдать, даже если ты председатель Панчаята и лидер оппозиции. Вождь бонду человек сообразительный и наделенный той простодушной хитростью, которая отличает людей многих племен. «Наика, — как-то спросила я его, — почему ты взял вторую жену? «У меня нет родственников», — ответил он. «Понимаешь, нет братьев, нет сестер. Была только одна жена. Был у нас сын, умер. Скучно так, жена и я, больше никого. Но я и взял вторую жену. Она родила дочь, теперь нас четверо, и на поле есть кому работать». «Так ты, наверное, потому и взял вторую жену, что на поле некому было работать?» «Ну да», — согласился Будда Мудали. «Да и веселее нам всем вместе». Жон Наик подобрал работящих. Они и в доме, они и на поле. Правда, в день моего отъезда я видела, как вождь тоже работал в поле. По всей видимости, у него не было настроения управляться племенем».